Глава 68. Сотрудники СИЗО не трудились вытирать ноги. Грязь, которую они тащили с улицы, исправно вытирали осуждённые из отряда хозяйственного обслуживания. Николай Бондырь мыл полы на лестнице в административном корпусе. Увидев спускающегося майора Гаврилова, он вытянулся перед начальником. Гаврилов остановился с известным выражением лица под названием к чему бы придраться и указал пальцем на мокрый пол. А за собой следы всегда вытираешь? Бондарь молча зашвыркал тряпкой. Гаврилов продолжил тихо, едва шевеля губами. Учти, в первый раз у киностудии я тебя снимал, вроде исполнил чисто, а во второй у ресторана я не мог быть рядом. Ты там не на следил? Нет, начальник, затряс головой Бондарь, нервно вытерев руку об одежду. Этот жест не ускользнул от внимания Гаврилова. Уверен. Зуб даю. Бегающие глазки Зайка говорили об обратном. После убийства у ресторана Петелева как раз и вышла на него, и сегодня не спроста позвонила. Она знает, за какую верёвочку тянуть, чтобы петля сжималась. Гаврилов понял, что у него не остаётся выбора. Он должен разрубить узел, чтобы петля не затянулась в этот раз на его шее. А Бондарь: "Ну что ж, раб своё отработал", так госпожа и сказала. Что-то звякнуло у нока осуждённого. Подними, потребовал майор. Бондер поднял, с удивлением рассматривая набор отмычек в своей ладони. Майор забрал их, накрыв платком, и убрал в карман. Другой рукой Гаврилов сунул Бондеру три таблетки и тихо сказал: "Глотай". Этот приказ уже был знаком осуждённому. Через 2 часа после их приёма у него поднимался сильный жар, с которым следовало обратиться к дежурному фельдшеру. Тот его переведёт в санчасть, а поздним вечером за ним явится начальник. Бондарь проглотил таблетки, давясь слюной. "Ожидать не будем. Сегодня покажешь, где тайник ткача", процидил майор и дёрнул осуждённого за погвицу арестантской робы, вырвав её с корнем. Безропотный Бондарь обратил внимание, что и на этот раз пальцы начальника прикрывал платок. Раньше он не был настолько брезгливым. Поздно вечером в пятницу Гаврилов выехал из тюрьмы. Всё было как обычно. Он заехал в шлюз между высокими воротами. Задние захлопнулись, передние открывались с обязательной задержкой, во время которой охрана должна проверить любую машину. Гаврилов вовозил Бондаря уже в четвёртый раз, но волновался так, словно в первый. Он не опасался, что его попросят открыть багажник. Охранники, его непосредственные подчинённые, и побаиваются начальника. Его волновало, поверят ли завтра в имитацию побега, когда обнаружат отсутствие заключённого. О булыках он позаботился, поковырял в замках отмычками с отпечатками Бондаря, обеспечив выход из Санчасти на крышу административного здания. Бондарь механик, замки в сква joy умеет. На крыше привязана верёвка, по которой можно спуститься за ограду. Видеокамера залеплена снегом. Отмычки найдут под стеной, якобы выпали при спуске. Для полного правдоподобия пуговицу с клочком арестантской робы он выбросит из окна машины за забором тюрьмы. Охранники СИЗО не стали подходить к автомобилю, поприветствовали майора и открыли ворота. До понедельника, махнув рукой, попрощался Гаврилов и нажал педаль газа. Свернувшийся в багажнике Николай Бондарь нервничал сильнее водителя. Зачем начальник подсунул ему отмычки? Почему не может подождать неделю до освобождения? Какого чёрта вырванную пуговицу забрал себе? И главное, зачем попрощался до понедельника, ведь он должен вернуть его ранним утром. Напрашивающиеся ответы предвещали поездку в один конец. Поколесив по городу, Гаврилов остановил машину около старых домов, предназначенных под снос. Пустые глазницы выбитых окон и никого отличное место. Он надвинул на глаза вязаную шапочку, вжал голову в плечи и вышел. В лицо колотились колки и снежинки. Как бы его пассажир не дал дуба в такой мороз. Гаврилов открыл багажник. Внутри лежал скрюченный зэк в наручниках и смотрел на начальника затравленным взглядом. Гаврилов расправил плечи. В этой паре он доминирует. — Не сдох еще, бондарь! Зэк заворочился. Майор ткнул сжатыми пальцами ему под кадык и спросил. — Почему этот район? — Здесь ткач слесарил, тайник в подвале. Засепел тот, если привёл к пустышке, Гаврилов приподнял зэка, выкручивая ему ухо, пожалеев, что родился. Они вошли в тёмный подвал. Майор подсвечивал фонариком, а Бондарь ходил вдоль труб, изучая закутки. Кажется, здесь, заключённый наклонился, попытался сунуть сцепленные руки за канализационную трубу, и вернуться не получилось. Бондарь пожалвался на наручники: "В браслетах не достать. Попробуйте сами". Гаврилов скривился. Раб посигнал на порядок доминирования подчинения. Он ударил Бондера кулаком в живот и приказал: "На колени, руки вперёд". Снял наручники и пихнул ногой: "Лезь". Бондер поднялся, с опаской глядя на хозяина, запустил руку в тайник за трубой, пошуровал там, и его лицо преобразилось. "Нашёл", радостно сообщил он, облизывая пересохшие губы. Гаврилов шагнул ближе, представив, как приносят деньги свои госпожи, эмоции их игр приобретут новые краски. У банды ткача удалось изъять лишь часть добычи. Пока грабителям отают срок, он воспользуется этими деньгами. Выйдут, а дом снесён. Взятки гладки. Доставай. Луч фонарика дёргался от нетерпения, наровя заглянуть то справа, то слева от трубы. Тяжёлая сумка, оправдывался Бондарь, изображая усердие. Что-то зацепилось. Вверх посветите. Гаврилов направил луч выше. Бондарь на время выпал из пучка света и неожиданно легко выдернул руку из-за трубы. Свет фонарика дёрнулся обратно, и расширившиеся глаза Гаврилова вместо выжженного клада увидели нацеленный ему в лицо ствол пистолета. Майор обалдел, а Бондарь без лишних слов нажал на спусковой крючок.